Глава 52. Когда они подъехали к верхней точке дороги, ведущей к Хайлонсам, Морвуд остановил машину у обочины. — Это чтобы наших фар не было видно над гребнем, — пояснил он. — Пойдемте разведаем, что там происходит. Уотс вылез из машины, надел шляпу и пристегнул кабуры с шестизарядными револьверами. Во время этого ритуала Морвуд не произнес ни слова, но, судя по выражению лица, был несколько удивлен. Он достал из бардачка бинокль, и вместе с Уотсом они направились в сосновый лес и поднялись на горный гребень. Внизу, в тысячи ярдов от них, раскинулся Хайлонсом. В городе призраки горели огни. Морвуд посмотрел в бинокль и заметил два пикапа, припаркованные под прямым углом друг к другу и освещающие в фарме участок, где кипела работа. Несколько мужчин деловито разбирали деревянную стену на втором этаже здания, в подвале которого было обнаружено тело Гоуэра. Еще двое, вооруженные, стояли неподалеку, очевидно, на страже. «Вот черт!» — выругался Уотс. Морвот пересчитал людей внизу, всего их было пятеро. «Надо вызвать подкрепление», — сказал он. Уотс хмыкнул. «И когда они сюда доберутся?» «Через несколько часов, но ну разве у нас есть варианты? Пытаться задержать их своими силами. Самоубийство чистой воды». Немного подумав, вот скивнул. «Будем вызывать подкрепление». Они вернулись к машине. Морвуд потянулся за рацией, но в этих местах сигнал не ловил. Мобильные телефоны тоже находились вне зоны действия сети. Морвуд завел машину. «Остается одно». Ехать в обратном направлении, пока не поймаем сигнал. вот сжал губы. «Можно предложить свой план, агент Морвуд?» «Разумеется. Давайте подберемся поближе и попытаемся опознать кого-то из них или хотя бы разглядеть номер машины. Пока мы поймаем сигнал, вызовем подкрепление и вернемся, этой компании уже след простынет». Морвуд задумался. «Конечно, затея рискованная». Однако игра стоит свеч. Даже один только номер машины может стать очень важной информацией. «Хорошо», — согласился Морвуд, — «неплохая идея». Не включая фары, он медленно проехал немного вперед. Луна еще не поднялась, но в небе над пустыней виднелось сияние, и его было вполне достаточно, чтобы ориентироваться на местности. Машина преодолела перевал, и они поехали вниз по серпантину медленно и тихо, используя только тормоза, включив нейтральную передачу, чтобы не было слышно ни звука. Добравшись до дальней части города, Морвуд припарковал внедорожник в укромном месте за стеной из кирпича сырца. Они вышли из машины. Уоттс достал один из своих револьверов 45-го калибра и медленно повернул барабан, а Морвуд проверил, заряжен ли его пистолет. «Слишком близко подходить не будем. Посмотрим на номера и все», — прошептал морвут Договорились. Они выбрались из-за кирпичной стены. Город был погружен во тьму, только на дальнем его конце ярко горели фары. Прячась от их лучей за стенами, морвут и Уоттс стали подбираться к неизвестным. Примерно на полпути, как только они обогнули стену разрушенного здания, темноту внезапно прорезали два дополнительных фонаря, пригвоздив Морвуда и Уотса к месту ослепительно ярким светом. Похоже, сообщники этих людей прятались здесь на случай нежелательного вторжения. Морвуд услышал, как преступники, будто по команде, взяли оружие на изготовку. Чей-то голос произнес. «Не с места. Держите руки на виду». Вы на прицеле у троих, так что без глупостей. Морвуд застыл как вкопанный. На его груди и груди Вотса подрагивали красные точки лазерных прицелов. Даже не думайте хвататься за револьверы, шериф. "Да, сэр", ответил Вотс. Из темноты между лучами двух фонарей, не спеша, вышел высокий мужчина в пыльнике и ковбойской шляпе, вооруженной винтовкой и пистолетом. Выйдя на середину улицы, он остановился перед вновь прибывшими, загораживая собой оживленное движение в дальнем конце города. Морвуд уставился на этого человека. от чего то он показался агенту ФБР знакомым, хотя голос он не узнал. Две другие фигуры выступили из тени с обеих сторон, нацелив винтовки и держа в руках фонарики. Когда один из фонариков на мгновение осветил лицо первого мужчины, Морвуд вдруг понял, кто перед ним. Тот самый офицер военной полиции, попавший на видеокамеры в больнице. «А теперь разоружаемся, джентльмены», — протяжно произнес мужчина. «Шериф, вы первый. Доставайте свои шестизарядные скобуры, только медленно, очень медленно, двумя пальцами. Потом вытяните руки перед собой и бросьте оружие на землю. Это понятно, приятель?» «Да, сэр». Медленно скрестив руки, Уотс также медленно вытащил оба револьвера большим и указательным пальцем и выставил их перед собой дулами вниз. «Отпускай!» «Бросайтесь на землю и откатитесь влево», — пробормотал Уотс уголком рта. Морвуд напрягся. «Сказано тебе, бросай их, приятель!» Уоттс начал разжимать пальцы, но потом, неуловимо быстрым движением, поймал оба револьвера и снова вскинул их. Прижав к телу локти, он выстрелил в две стороны одновременно, попав в обоих мужчин, стоявших по бокам. Покачнувшись, они рухнули на землю. Уоттс бросился влево и перекатился как раз в тот момент, когда мужчина в пыльнике вскинул винтовку, чтобы выстрелить. Морвуд последовал примеру шерифа. Перекатываясь, он вытащил свой глок и выстрелил в преступника. Однако он промахнулся, и противник попал ему в правую руку. Это было похоже на удар битый, и Глок выпал из руки Морвуда и отлетел в сторону. Ошеломленный, лежа в пыли, он словно издалека услышал новые крики и выстрелы. Вдруг кто-то схватил его и затащил в развалины небольшого дома. Снова послышались выстрелы и глухие удары пуль о кирпичные стены. Уотс склонился над Морвудом, держа в руке его пистолет. «Здорово стреляете», — с трудом выговорил Морвуд. «Вы ранены», — сказал Уотс. «Да». Уотс оторвал от рубашки кусок ткани и перевязал руку Морвуда. Между тем в голове у агентов ФБР прояснилось, и на место первоначального шока пришла боль. В каком-то смысле это оказалось даже кстати. «Дайте пистолет. Я могу стрелять левой рукой», — выговорил он. «Это хорошо», — ответил Уотс. — Стрелять-то могу, а вот в цель попасть вряд ли. Раздались новые выстрелы. Пули визжали у них над головой или вонзались в стены. Судя по тому, что стреляли с разных сторон, морвут и Отс находились под перекрестным огнем, и шансов выбраться из укрытия у них не было. Внезапно преступники начали одновременно палить куда-то в сторону, затем послышалось шипение воздуха, вырывающегося из шин. Машина засигналила — но тут же замолкла. Значит, преступники отыскали их внедорожник и позаботились о том, чтобы они не смогли уехать. «Сколько их?» — спросил морвод «Пожалуй, не меньше шести. Это не считая тех двоих, которых я подстрелил». Морвуд хмыкнул. «У меня на поясе двадцать четыре патрона, плюс еще шесть в барабане», — сообщил Уотс. «А у вас?» «Пятнадцать». Морвуд глубоко вздохнул, стараясь не обращать внимания на боль. «Нам нужно знать, где они засели и какая у них зона обстрела, а для этого придется высунуться». «Верно». «У некоторых преступников в винтовке», — отметил морвут «Да, непростая задача». В стены вокруг них снова полетели пули. «Вот как мы поступим», — предложил Морвуд оба встанем и будем стрелять на подавление огня ровно столько чтобы понять что к чему у нас будет меньше секунды понял насчет три морвод начал отсчет а потом они резко вскочили выпуская одну пулю за другой и также стремительно спрятались снова в ответ преступники обрушили на них целый шквал огня не знаю как вы проговорил Уотс, но я бы сказал что укрытие у них хоть отбавляй Местность простреливается отлично, мы окружены со всех сторон, и они наступают. морвод снова хмыкнул. «А еще я бы сказал, что нам крышка», — прибавил Уотс. Морвуд закрыл глаза, борясь с нахлынувшей болью, затем поднял веки. «Вот и мне так показалось». Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Надо сосредоточиться». «Может, нам пожать друг другу руки и попрощаться, как в вестернах?» — спросил Уотс. Морвуд поморщился. «Нет, рановато».